Полились слезы. «Заклинаю вашим Богом, пощадите, — он. я христианин, мир с вами, я христианин, а если не верите, окрестите меня еще раз, два раза, хоть десять раз, главка, это ошибка, разрешите мне сказать, возьмите меня в рабы, не убивайте, пощадите»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 «Пусть Бог простит тебе причиненное мне зло, так, как я его прощаю тебе во имя Христа». И Урс, отпустив руки грека, поспешно прибавил, «Пусть Спаситель будет ко мне так же милостив, как и я прощаю тебя». Ахилон рухнул на колени и, упершись в пол руками, вертел головою, как пойманный в сети зверь, Испуганно озирался, словно не зная, откуда ждать смерти. Он еще не верил глазам своим и ушам и не смел надеяться на прощение. Но постепенно он приходил в себя, лишь посиневшие губы дрожали с перепугу. — ты иди с миром! — промолвил апостол. Хилон поднялся на ноги, но говорить еще не мог. Он безотчетно сделал несколько шагов к ложу Вениции,